Глава вторая. В поисках спасения. Часть первая. Одинокая девушка шагала по улицам королевства. Её лицо сложно было назвать милым и привлекательным. Никому бы и в голову не пришло обернуться ей вслед, и всё же девушка привлекала внимание. Правда, в плохом смысле слова. Взгляд её крошечных чёрных зрачков, казалось, сверлил каждого, на кого она смотрела. А тёмные круги под глазами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 Зима перевалила за половину, но до весны ещё далеко. Нея устало вздохнула и, напрягая унаследованное от родителей острое восприятие, зашагала к гостинице, в которой остановилась. Ощущение, направленное на неё враждебности, навалившееся с тех самых пор, как она вошла в город, заставляло её сохранять бдительность даже здесь. Всё это, разумеется, было лишь игрой её воображения, в конце концов.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 образованной из остатков армии Северного Святого королевства и для неё в частности приехавшая сюда в качестве члена дипломатической миссии эта новость была мало утешительна чем больше она думала об этом тем более подавленной она становилась инея ищущими спасения руками потянулась к поясу ощущение холода от стали отдалось в её руке то было доказательством её личности меч украшенный гербом ордена Святого Королевства. Обычно меч паладина должен был быть усилен простыми чарами, но её меч был лишён всякого зачарования. Так было потому, что оружие, которое она держала при себе, предназначалось для тренировки солдат. Лишь после завершения её подготовки и официального назначения паладином, её меч проникся бы магией. Это было одним из ритуалов, проводимых при становлении паладина. Хотя он по сути являлся немногим больше, чем заостренным куском стали, пока она официально не стала паладином, он являлся её личным оружием, сопровождавшим её долгие годы обучения и практики. Нельзя было винить её в том, что она развила привычку ласкать меч каждый раз, когда чувствовала себя неловко. Ощущение своего любимого клинка успокоило на неё, и она тихо вздохнула. Затем она раскрыла плащ и ускорила шаг.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 простым. Да, я поняла. Однако тот факт, что простое оруженосец сразу же удрала гулять, не дожидаясь приказа, расстраивал лидера лишь сильнее. Казалось, она думала, что во всём виновата Нея. К счастью, помощнику удалось всё уладить, но у лидера делегации сложилось плохое впечатление о Нее. Нея была выбрана для этой дипломатической миссии исключительно из-за её обострённых чувств, что обеспечило им безопасность по дороге сюда.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 Так что её неудача не такая уж и серьёзная, но глава миссии всё равно устроит ей выволочку. Обычно, если хочешь назначить кому-то деловую встречу, другому человеку нужно будет временное изучение собеседника и его прошлого. Поэтому встречу обычно назначали по меньшей мере через неделю. Что ж, по крайней мере, это не звучало так, будто она жалолась на отказ. Согласно инструкциям нашего лидера, через несколько дней мы покинем королевскую столицу. Наш лидер, он да, Их лидер была капризным человеком. Она не выглядела так, будто была в силах обуздать свои эмоции. Раньше она не была такой. Больше во мне я не знала. Раньше она была беззаботной или скорее просто наивной, разве что не старалась быть учтивой. Однако со времён битвы, в которой они потеряли святую королеву, произошёл драматичный сдвиг в её личности. Неудовлетворительный результат. Ну да.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 Так как никто из них не принял её за постороннюю и не остановил. Касательно вопроса о расходах, здесь должны были бы остаться лишь лидер со своим помощником, а все остальные переселиться в дешёвые гостиницы. Тем не менее, считая гроши подобным образом, они могли создать впечатление, что у Святого королевства нет будущего. Всё же помощник выбрал слова крайне мудро и сумел убедить лидера. Она подошла к двери комнаты начальника и постучала в неё.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 Она выпятила грудь, стала смирно и представилась. Что они ответили? Мы и глубочайшие извинения. Они отказались из-за нехватки времени, сказали, что им нужно по крайней мере 2 недели. Ремедиус цокнула языком. У ней свело живот. Выражала ли Ремедиус своё недовольство Ней или дворянам, которые им отказали? Хотя обе возможности казались вероятными, Ней не осмеливалась прояснить такой пугающий вопрос.